ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ПОСЛЕ ЗАКАТЬЯ НОЧЬ С меча Лея остекала кровь. Капала на брусчатку. Брезгливо поморщившись, Лея шагнул к туше зверя и начисто вытер клинок о шкуру. В нескольких шагах справа Рамон перезаряжал агром. Помповое ружье лежало у ног вожака. Длинноволосого парня, с персингованной левой бровью и недельной щетиной на лице. Рамон был одет в кожаную куртку с металлическими накладками, камуфляжные штаны и кроссовки. Лезвие отразило свет луны. Яростным голубым огнем полыхнули иероглифы. Охранные иероглифы, выбитые монахами храма утренней радуги. Нести добытую провизию. Выпало мумику и даздра. Не так уж и много. Два рюкзака, набитых рисом и консервами. Долговечными армейскими консервами. Такие не портятся годами. А вокруг громоздился родовиниум. Узкие кривые улочки, трехэтажные кирпичные дома. Темные арки, глухие дворы. Слепые глазницы окон. Разбитые уличные фонари ни единого огня. Черный город. Зверь, готовящийся к прыжку. Булыжная мостовая залита кровью. Лужи черноты на сером фоне. Врастают в безжизненное небо туши перевертов. Четыре холма шерсти, костей и мускулов. Пятый холмик. Откатившаяся голова, срубленная леа, матерые хищники, два вермедведя, волк и песчаный кот. Из тех, что Рамону доводилось встречать в пустынях ржавчины, значит, не здешний, первая волна, основатель колонии. Рамон поднял голову, косматую медвежью голову, выскалившуюся рядами острых зубов. Каждый из человеческий палец. В остекленевших омутах зрачков тонули звезды. «Крупная особь», — сказал Рамон. Звезды промолчали. Мумик поднял две канистры с 95-м бензином. Что-то прогудел. Пора идти. Рамон нагнулся за помпой. Достал из кармана куртки коробку с патронами. Вогнал первый. «Я вас догоню». Момик с Даздрой направились к узкому каньону главной улицы. Чуть в стороне, держа меч обратным хватом, заскользил Леа. Именно заскользил. По-другому не назовешь. Мягко и плавно. Рамон отбросил коробку и побежал следом, рысцой, слегка пригнувшись. Аграмон убрал в кобуру, Отряд вдвинулся в щель улицы. Рамон внимательно следил за крышами и балконами. В городах перевертые атаковали оттуда, в прыжке или спустившись по стене. Некоторые висели на карнизах, вывернув шеи, и ждали. Но сейчас было тихо. И это настораживало. Перекроют выход. Раздался хриплый шепот Даздры. Девушка тяжело дышала. «Стянутся к башне и там нас перебьют. Умолк Недес. Дома расступились, и группа застыла на перекрестке. Справа и слева запыленные витрины бутиков и продовольственных лавок. Угрюмые силуэты погруженных в литаргию светофоров, распахнутые в Мунковском крике пасти подземного перехода. Вперед, рявкнул Рамон. Когда перекресток остался позади, все вздохнули свободнее. Против ожиданий из перехода никто не полез. На развилке у полуразрушенного треугольного дома свернули налево. Булыжная мостовая влилась в ленту щербатого, растрескавшегося асфальта. Старинные кирпичные дома уступили место панельным пятиэтажкам, ощетинившимся скелетами антенн. Света не было и здесь. Лео сменил уставшую даздру. «Дотащишь?» – спросил Рамон у мумика. Тот кивнул. Понят ли вы, в сложившейся ситуации руки вожака должны быть свободными, руки лучшего в слое охотника на перевёртов. Зашагали, не сбавляя темпа. Сторонний наблюдатель удивился бы. «Где тачка?» Ведь один из этих ребят несет бензин. Следовательно, где-то за городом стоит машина. Верно, стоит. И не одна. Плюс парочка байков. Да только не везде в Родовиниуме развернешься на джипе или ладе. А на мотоцикле много не увезёшь. И сопровождение за тобой не поспеет. Зато шума от тебя на всю округу. Поэтому транспорт спрятали. На заброшенном кладбище за городской чертой. Там же добытчиков ждали остальные. Те, кто прорывался к форту. Улицу пересекала железная дорога. Минут двадцать группа шла по рельсам. Спустившись с насыпи, взяли курс на чернеющий отросток башни. Родовиниум закончился внезапно. Вот был город, и вот уже пустырь. Слева. Уродливые приземистые бараки и склады. Справа, похожая на шахматную ладью, водонапорная башня. За ней пологий спуск на кладбище. В траве трещали цикады. Рамон выругался, споткнувшись о кирпич. Похоже, здесь что-то строили, еще до вторжения. В сердце пустыря, поросшим мхом и сорняками к Мирно разваливался цокольный этаж сгинувшей эпохи. Рамон двинулся первым, в обход, стараясь держаться от развалин как можно дальше. Выглянувшая из-за туч луна осветила бритый череп даздры, хищно изогнутые клинки когтей. У башни их ждали Полина и какой-то хмырь в доспехах. В правой руке хмырь держал странного вида топор. Повеяло холодом. Кто это? Рамон кивнул на спутника Полины. А за рот. Хмырь выступил вперед. Он только из портала, сказала Полина. Выпал прямо на могилу. Призван в форт. Как и мы. Плохо. Буркнул Рамон. Что плохо? Все. Переверты чувствительны к межсрезовым переходам. «Они и так будут здесь», — шепнула Даздра. Рамон направил ствол в грудь пришельца. «Откуда мне знать, что ты человек?» Азарот положил топор на траву, снял с правой руки кольчужную перчатку, молча развернул ладонью вверх. С мизинца капала кровь. Рамон опустил помпу. «Ты понимаешь нас?» Азарот кивнул. «Я слежу за тобой». Только сейчас Рамон заметил, что новичок абсолютно сед. Старик с молодым лицом. Окрестности ожили. Зашевелилась тьма в цокольном этаже пустыря. Стремительные тени отделились от бараков и понеслись к группе, расплываясь от скорости. Рамон поднял глаза, уловив движение. По округлой стене башни бежал волколак, головой вниз, как по бульвару, почти бесшумно. Рамон выстрелил. Двенадцатый калибр, начиненный серебром, разнес ублюдку голову. Тело замерло на полушаге. Утром отвалится. Рамон обернулся. Волна тьмы накатывала с пустыря. «Отступаем», — приказал Рамон. «Слишком быстро. Средний переверт, будь то волк или медведь, гораздо быстрее среднего человека. Рефлексами он превосходит даже животное». Но это не значит, что его нельзя убить. Выхватив Агром, Рамон открыл огонь с двух рук. Шквал серебра обрушился на атакующих. Волна скомкалась. Замедлилась. Краем глаза Рамон заметил, как Леа и Мумик скрываются за башней. А Даздра с зародом уже орудовали на переднем фланге. Поднималась и опускалась тяжелая двуручная секира. С бешеной скоростью мелькали когти. А новичок неплох. Тьма отхлынула, втянулась в самое себя. Троица прикрытия ринулась к погосту. Еврейское кладбище вырастало из земли сразу за башней. Каменные плиты массивные надгробия, непривычное отсутствие крестов. Чужие древние символы. И густые кроны деревьев. Тополя, дубы, каштаны. Довольно плотный лес в вперемешку с могилами на берегу реки, на крутом правом берегу. Днем отсюда была видна излучина и ветшающий железнодорожный мост вдалеке. Отряду предстояло пройти кладбище насквозь, по диагонали, чтобы выйти к остаткам каменной ограды и соединиться с основной группировкой. Из-за корявого ствола граба вынырнул Кадилов. В руках старик держал обрез. На лбу красовался нарост тепловизора. Спустя мгновение Рамон разглядел державшихся чуть поодаль Дженнингса и Потанина. Оба с револьверами, в спортивных штанах и ветровках. Потанин, как всегда, в кепке, с загнутым вверх козырьком. Рамон жестами указал позиции, оглянулся. А за с Даздрой слегка поотстали. Полины не видно. «Анаслиа!» – бросил Кадилов. Рамон кивнул. Рванули в лес. Дальнейшая врезалась в память обрывками. Шорох. Обернуться, выставить руку с саграмом, нажать спуск. Урота, оседающий на мраморную плиту с утробным рёвом. Оживающий погост. Здоровенная рысь, упавшая на плечи Дженнингса. Фонтан крови бьющий из сонной артерии. Потанин, лежащий на спине, отстреливается от молодых поджарых волков. Сухие щелчки. Крик. Рамон посылал одну пулю за другой. Какая-то тварь вынырнула из темноты. Он отшвырнул ее прикладом под неумолимую секиру Азарода. Сверкнул заговоренный стилет Ефимыча. Чьи-то зубы клацнули над духом. Бежать! Прочь. Иначе не уцелеть никому. Рамон прижался спиной к стволу дерева. Разворотил грудную клетку неопытному вермедведю, медведю тупо попершему напролом. В Ваграми закончились патроны. Именно в тот момент все узнали, кто такой Азарот. И валившаяся с ног от усталости Даздра, и тактический гений Кадилов, и отчаявшийся предводитель отряда Рамон, Все, кому не суждено было дойти до форта. Кто, вероятно, остался бы на еврейском кладбище, глядя мертвыми зрачками в слепое небо. Кажется, у Рамона пронеслась мысль, что не зря прихватил вторую обойму к пистолету и что зря оставил тачку на той стороне погоста. Затем расклад изменился. Метель Августа. Арктический холод явился из глубин пространства и вогнал дерущихся в ступор. Рамон запомнил скрежет сдвигаемых плит. Запомнил полуразложившиеся трупы и кособоких скелетообразных созданий в истлевших лохмотьях, бывших некогда одеждой. Запомнил гальванизирующие тела убитых тварей, атакующих своих недавних собратьев. Кладбище отторгало незваных гостей. Тогда именно это пришло Рамону на ум. Он никогда не слышал о некромантах, об их странной власти над мертвичиной. Представление такого рода ему довелось лицезреть впервые. Мертвецы двигались. Работали. И ущерб, наносимый ими, был велик. Переверты оказались застигнутыми врасплох. Их собственные собратья восставали против них, сбрасывая оковы смерти. Несколько секунд творилась полная неразбериха. Затем оборотни перегруппировались. Вперед выдвинулось несколько вер -медведей. Их могучие удары крушили хрупкие кости скелетов. Ошметки гнилой плоти разлетались по бокам. Жуткие сцены происходили в гробовой тишине, прерываемой лишь всхлипами, чавканием, хрустом и шелестом листвы. Кое-кто из воскрешенных был вооружен куском арматуры. Прочие – камнями и зубами. Они падали и вновь поднимались. Их нельзя было убить. И крайне сложно остановить. Волкалаки с развороченными черепами, окровавленные рыси, зубры, кабаны – все смешалось. Передний край обороны перевертов смяли. Среди могил шевелился невообразимый ком самоистребления. Круговорот мяса в природе. Первым опомнился Кадилов. Толкнул в плечо Рамона. Отходим. Между тем сила азарода таяли. Некромант тяжело дышал. Лоб покрылся испаренный. Рамон подхватил его под руку и потащил через лес. Даздра растворилась среди деревьев. Особого приглашения ей не потребовалось. Бежали, не разбирая дороги. За спиной постепенно стихали звуки эпического побоища. Наконец, впереди забрезжили огоньки включенных фар. Идти сможешь? выдохнул Ромон. зарода шатнула, но он не отставал. Смогу. Надо же, заговорил. Даздра уже оседлала свою хонду. Полина газанула с места. Ее вепрь, смонтированный неведомо из чего очумельцами ржавчины, вгрызся в летнюю мглу, а Зарот и Ефимыч влезли на заднее сиденье чероки. Рамон сел за руль. Ладу повел Хрон. Он водил в любом состоянии. Перед глазами Рамона стояли Дженнингс и Потанин. У одного был переломан позвоночник. У второго на горле зияла страшная рана, но они двигались в толпе ходячего гнилья к цели, заданной грёбанным реаниматором. Азарот спас отряд. Но этой картины Рамон не мог ему простить, не мог забыть приятелей, обращенных в расходный материал. По проселочной дороге выехали на сороковую автостраду. Свет фар выхватил надпись. Родевинюм, перечеркнутую красной линией.